Красноголовый и славковидный предпочитают более теплые края – Закавказье и Среднюю Азию. Из тонких стеблей мха и веточек они сооружают свои гнезда и подвешивают их высоко среди густых ветвей, делая совершенно незаметными для постороннего глаза. Выдать их может только писк птенцов, которые еще не постигли премудрых тайн маскировки. У птенцов завидный аппетит, и родителям в летний день приходится до 400 раз прилетать к гнезду, и всегда в клюве несколько насекомых, их личинок или яиц. Вылетев из кроны и повиснув в воздухе, трепеща крылышками, королек склевывает с кончика ветки насекомые. Он вечно копошится в ветвях деревьев, тщательно исследует щели в коре, шишки, листья, лапки, хвои, и трудится каждый день зимой и летом. Этот крошечный обитатель среднерусских и таежных ельников не покидает родных мест и зимует там, где летовал. Даже в самые суровые зимние дни он непрерывно двигается, ищет пищу и тем согревается. Удивительно, как он выдерживает ночные морозы, когда декабрьская ночь длится 17 часов. С такой исключительной жизнестойкости нашего северного калибри Может позавидовать каждый, и человек, и зверь. Ученым же предстоит еще изучить подробнее причины этой холодоустойчивости корольков. Когда сказочный богатырь один побеждает целое войско, всем ясно, что это поэтическое привлечение. Ничего не поделаешь в поэзии и фольклоре свои законы. Крохотный королек — вполне реальное существо. Его подвиги не увековечены в художественных произведениях. Вот мы и ограничимся сухой справкой. Этот лилипут среди птиц один истребляет за год от 8 до 10 миллионов вредных насекомых, их яиц и личинок. Не правда ли убедительная иллюстрация известной поговорки, которую мы вынесли в заглавие этого рассказа? Бездомница В баснях, в сказках и пословицах кукушке явно не повезло. Это единственная в СССР птица, которая не обзаводится семьей и не вьет гнезда. Беспечность ее давно вошла в поговорку, а сама она стала символом легкомыслия. На первый взгляд для этого есть достаточное основание. В самом деле, что же это за мать, которую не интересует судьба птенцов? которая подкладывает яйца в гнезда других птиц, возлагая на них хлопотливую обязанность высиживать и выкармливать приемышей. Отложив на земле яйцо, кукушка берет его в клюв и, подлетев незаметно к гнезду какой-либо птички, подкладывает туда. Обычно, когда хозяев нет дома. Если же птицы застают кукушку-бездомницу у своего гнезда, они набрасываются на нее и прогоняют прочь, а то и задают настоящую трепку. Ученые подсчитали, что кукушки подбрасывают яйца в гнезда 150 видов птиц. И самое удивительное, яйца ее всегда похожи и размером, и цветом на яйца тех птиц, которым суждено стать будущими воспитателями кукушонков. Сама кукушка весит 100 граммов, а птички-воспитатели 7-10 граммов. И вот у кукушки выработалась особенность. Она несет крохотные яйца, не больше воробьинах. Их можно обнаружить в гнездах трясогузок, зарянок, горехвосток, сорокопутов, пеночек, деревенской ласточки и даже в дупле дятла. И хозяева обычно не замечают этого. Утрата кукушкой инстинктов устройства гнезда, высиживания птенцов и выкармливания их по-видимому, связано с особенностями откладывания яиц. Кукушка откладывает яйца очень редко, примерно одно-два в неделю. Количество их бывает весьма значительное, от 12 и более. Безусловно, если бы она сама насиживала их, то такой способ откладывания яиц сильно нарушил бы развитие птенцов. Вот она и приспособилась подкладывать яйца в чужие гнезда, И это, в свою очередь, обусловило развитие у кукушки ряда инстинктов гнездового паразитизма. Отыскивание чужих гнезд, перенески яиц в клюви и подкладывание в чужое гнездо,